Глава 28. Холден. Неестественно меловидный мужчина, новый ведущий канала, который все называли лаконским государственным, сидел в мрачной задумчивости, не глядя в камеру. На экране за его спиной разыгрывалось первое сражение между Бурей и объединёнными силами системы Сол. Снято было, конечно, с точки зрения Бури. Много телескопических приближений и кадров, сделанных торпедами в полёте. На одном марсианский фрегат, младший брат от Соринанта, сгорел в огненном шаре, когда ядро рельсовой пронизало его от носа до хвоста. На другом камера торпеды метнулась через космос в бок истребителю ОН и кончила жизнь во вспышке помех. Корабли сол взрывались один за другим. Учитывая точку съёмки, невозможно было судить, пострадала ли буря. За гибелью каждого корабля Холден слышал тихие вздохи вокруг. Ни один наблюдал первый акт конца света. В тесной комнатушке собрались и другие члены маленькой группы сопротивления. Экран за красавчиком погас. Ведущий обратил серьезное лицо прямо к камере и заговорил. «Обращаюсь к станции Медина. Относительно того, что мы сейчас видели, имеем честь представить вам заявление губернатора станции капитана Сантьяго Сина». Камера отъехала назад, открыв сидящего рядом с красавчиком губернатора Сина. Тому не доставало тщательно вылепленной бесплой красоты ведущего, но на лице была та же тихая задумчивость. Приветствую вас, лаконские граждане, проживающие на станции Медина. Я пришёл сюда в момент трагического для всех нас события. Не стану глумиться или хвастаться военным превосходством Лаконии. Я не желаю славы за счёт катастрофы с свидетелями, которые стали вы все. Нет, я хочу почтить отважных воинов системы Сол, погибших в убеждении, что защищают свой дом. Большей жертвы не может принести ни один воин. И я питаю одно лишь почтение к этим храбрецам. Я прошу вас почтить их вместе со мной минутой молчания. Син опустил голову и закрыл глаза. Красавчик последовал его примеру. Кто-то за спиной Холдена грязно выругался. Сидевшая рядом Бобби громко хрустнула пальцами и нахмурилась так, что Холден испугался, не разошлись бы свежие швы на щеке. Синн на экране поднял голову и только потом открыл глаза. Лаконсы. А это имя я обращаю ко всем нами, деньги, потому что считаю всех вас равными мне согражданами. Лаконцы, ваши военные всегда провозглашали своей целью оборону и защиту жизни. Как только флот системы Сол прекратил атаку и пришёл к отступлению, сердце бури немедленно остановило огонь. Никто в составе лаконской армии, будь то корабль, солдат или станция, не откроет огня иначе, как в ответ на угрозу жизни и имуществу. Разве что в отместку за непокорность выбьет систему другую целиком? подсказал кто-то за спиной Холдена лицемера с раны Син подался вперёд, обратив на зрителя умоляющий взгляд. Я призываю всех, у кого есть в системе Соул друзья или родственники, связаться с ними и внушить, что их политические представители должны начать переговоры с адмиралом Треха для обсуждения условий вступления в Лаконскую империю без новых военных действий и потерь. Погибшие были героями, Но лаконии нужны не мёртвые герои, а живые граждане. Наш долг, ваш и мой, сделать всё для общего мира и безопасности. С этой целью я временно отменяю информационную блокаду и предоставляю связь с системой Сол всем имеющим в ней родственников. Прошу воспользоваться этой свободой, чтобы помочь тем, кого вы любите, сделать правильный выбор. Благодарю всех за внимание и доброго вам дня. Бобби разминала плечи, как выходящий на ринг боксёр. Справа от неё Ноами из-под прикрытых век вглядывалась в экран, словно решала сложную математическую задачу. Холден собирался заговорить, но тут встал и вышел вперёд Саба. Три десятка мединских инсургентов почтительно притихли. Холден затаил дыхание. "Никаких ответных мер", заговорил Саба. Холден резко выдохнул. Он ожидал другого. "Сави, Коэс". Мне хрена в ответ. Да, беситесь вы. Есть причины, полно причин. Хочется резать глотки, заставить кое-кого поплатиться. Чертовски верно, заявил тощий парень по имени Наттер, встав и поигрывая ножом на поясе. Много глоток надо бы перерезать. Попробуй, ответила Мусаба. И следующее будет твоей. Я сам перережу. И с каждой перерезанной тобой лаконской глотки выльется кровь десяти наших. Мы в ярости, Но голову не теряем, Саба. Выполняем задание, держимся плана. Собравшиеся неохотя согласились, начали вставать, расходиться. Голоса звучали напряжённо, но никто вслух не замышлял убийства, что Холден счёл победой. Поймав взгляд Бобби Холден перехватил направлявшегося к выходу Саба. Поговорим. Через 15 минут Саба с Бобби и Наоми прихлёбывали чай из сальных чашек, накопившихся в столовой. Холден с минуты выдерживал небрежную позу, затем оторвался от стены, которую подпирал, и закружил по комнате, давая выход беспокойству. «Беда в том, что сейчас все мы крысы в клетке», заговорил он, «и тратим время и силы, разбираясь, велика ли клетка, где в ней двери и как их открыть. Но понятия не имеем, что будем делать, если сумеем выбраться». «Для начала неплохо бы выбраться», — заметила Наоми. «Раньше я бы так сказал», — согласился Холден. Когда ещё думал, что идёт война. Когда стоило пробиваться на свободу, чтобы пристать к своим. А сейчас не война, тихим, опасным голосом проговорила Бобби. Нет, спросил Саба. Нет, отрезал Холден. Войне конец. Может быть, Сол об этом ещё не знает, и многие ещё надеются пострелять, но война окончена. Тогда значит что? спросил Саба. Добрые лаконцы мы. Нет, возразил Холден. По крайней мере, ещё нет. Но это в корне меняет всё, чем мы здесь занимаемся. Речь не о том, чтобы освободить Россию и вести его в бой. Мы готовим побег из тюрьмы. Наоми подсокола языком устремила взгляд вдаль и помедлила заговорила. Всё те же проблемы. Десантники, лаконский истребитель окрестности Медины. А по твоим словам, если мы сумеем их решить, просто получим свободу для скольких-то человек и кораблей и на утёк, кто куда? Саба кивнул одним кулаком, подумал и оцелютовал двумя пальцами по обычаю АВП. От этого Холдену стало чуточку не по себе, но он решил пока помолчать. «Тогда у нас появляется цель», — сказал он. «Может, добьемся, чтобы все тянули в одну сторону, если они поймут, к чему ведет игра?» Саба склонил голову на бок, без удивления. Его мысли шли теми же путями и, может быть, привели к тем же выводам. «Шифровальная! Не хотелось бы ее терять!» — отозвался Холден. Поглядывая больше на Бобби, чем на Сабу. Мы всё ещё получаем от нюхача много данных, а если перейдём к моему плану, лишимся их и обратно уже не получим. Но пока не сумели расшифровать то, что имеем, они для нас бесполезны. А тайфун? Он будет здесь через 33 дня. Через 32, поправила Номи. Не хотелось бы умирать, не расстреляв все патроны, заметила Бобби. Я хорошо рассчитываю время. Бьен сказал Саба: "Я за". Превосходно, кивнул Холден. "Свяжись со всеми старшими ячеек и с капитанами, кому доверяешь. Когда придёт время, все должны быть готовы". "Со странным народом придётся лечь в одну постель", заметил Саба выходя. "Поищем что-нибудь на обед", обратился Холден к Ноами. "Дай полчаса", попросила она, задав компьютеру головоломку по тактическим данным с того видео. "А потом встречаемся на крылечке". Годиться, согласился Холден, размышляя, как бы убить полчаса в их тесном убежище. Эй, Холден, заговорила Бобби, дождавшись, пока наоми выйдет. Позволь к тебе поприставать секундочку. Пожав плечами, он опустился на ящик. Бобби сидела, сжимая и разжимая кулаки и глядя в пол так долго, что Холден уже решил, будто ослышался. Он держал себя в руках. Ещё не зная, о чём пойдёт речь, подозревал, что разговор будет о нём и о ней. и о том, кому быть капитаном рассенанта, и понятия не имел, что на это сказать. И обнаружив, что ошибался, он вздохнул с облегчением. Сама сам могут возникнуть проблемы, начало наконец Бобби. Я уже заговорила зубы Вальтеравцам, когда он затеял драку. Хотелось ему разбить пару голов, и он своего добился. Спустить пар в отпуске на берегу не страшно, но когда мы под радаром, так не годится. А, ясно. А я гадал, что там было Там проблема. Я не знаю, что с ней делать, сказала Бобби. Я не знаю, признался Холден. Подумаем день другой. Не уверена, что они у нас есть. Почему нет? Бобби ткнула пальцем назад, подразумевая не пространство за спиной, а прошлое. Ты сейчас дал нам всем цель, напомнила она, то, что свяжет нас воедино. Дал, согласился Холден. И по тому, как ты на меня смотришь, догадываюсь, я чего-то недосмотрел. Среди нас есть Катрия Мендес и ее бомбисты. У Холдена по спине пробежали мурашки. Да, это интересное замечание. А то нет. Амоса он разыскал в узком боковом коридоре со сварочным аппаратом в руках. На предплечьях с дровяка-механика горели красные пятнышки ожогов от искр. Но Амос и не думал найти себе спецовку с длинными рукавами. «Эй!» — окликнул его Холден. «Как дела?» Дело делается, Амос кивнул на проложенную в толще стены проводку. "Ребят, Саб сказал, надо перепаять сеть. Копам труднее отследить расход, если путь тока всё время меняется". "Да ну", теоретически приличный план, объяснил Амос. "Практически лишний геморрой, но да ладно". "Понимаю", проговорил Холден и замолчал. По правде сказать, даже после десятилетий на одном корабле Холден не слишком разбирался в устройстве своего механика. Тот любил поесть, выпить, потрахаться без обязательств, пошутить, вроде бы приятельствовал с Алексом. Но когда пилот вздумал снова жениться, шафером он выбрал Бобби. Каждое слово из уст Наоми Амос трактовал как евангелие. Но, честно говоря, то же самое можно было сказать и об остальных. Амос отыскал нужный провод, включил аппарат и вскрыл шестисантиметровый отрезок стены, обнажив провод и ничуть не повредив пластиковую изоляцию. Проделано было ловко. Амос выключил горелку. Так всё-таки повторил Холден. Как дела? Амос помедлил, обернулся к Холдену. А, извиняюсь, кэп, у нас разговор, я не заметил? Примерно так кивнул Холден. Бобец на ябеничала, заключил Амос, спокойный, как тихий омут. Холден не сомневался, что в нём водятся крупные черти. — Слушай, — начал он, — я никогда не совал нос, куда ты не просил, и не собираюсь начинать. — Ну да, Бобби за тебя беспокоится. Впереди довольно опасные времена, и если тебе надо выговориться, лучше на потом не откладывать. Амос пожал плечами. — Не, я понял. Слишком я рад был тому последнему дельцу. Начал раньше, чем хотелось бы бабцу. Если я и так спокойнее, впредь буду сдерживаться. Я не хотел бы поднимать шум, — стал оправдываться Холден. Так и не будем поднимать, отозвался Амос, возвращаясь к проводке. Он извлёк из кармана плоскогубцы, зажал провод и принялся выдирать, как мясо краба из крылупы. Выглядело это довольно рискованно. Я буду умницей, крест даю. Ну и ладно, сказал Холден. Отлично, рад, что мы поговорили. Всегда пожалуйста, отозвался Амос. Холден помялся, немного развернулся и ушёл. Бобби не ошиблась. Он не знал, что на душе у механика, но что-то там было. Хороший вариант не приходил в голову. А если алмаз в конце концов съехал с катушек, Холден представления не имел, от чего и как это поправить.